Глава 2. В 30-х годах 20 -го века гражданин Германии Фридрих Баум, булочник, приехал вместе со своей женой Мартой в советскую Россию. Баум в переводе с немецкого означает «дерево», и жена иногда говорила мужу, «У тебя характер полена». Но это неправда. Просто Фридрих и его вторая половина категорически не совпадали по эмоциям. Супруга была шумной, громкой, имела по каждому вопросу свое мнение. Что думает в данный момент ее пара, женщину никогда не волновало. Марта неслась по жизни с лозунгом «Люди шагают стадом, а у меня есть личная позиция». Вероятно, из детского упрямства и нежелания шагать стадом, законная половина булочника стала членом коммунистической партии Германии. Все соседи в небольшом городке имели другие политические взгляды. В начале 30-х годов женщина поругалась со своими соратниками, обвинила их в предательстве коммунистических идей и сказала Фридриху «Мы уезжаем в СССР». Муж, тихий, скромный человек, не интересовался политикой. У него был маленький домик в пригороде Берлина. На первом этаже находилось булочное, кондитерское и крохотное кафе. Придрих пек хлеб, прекрасные кексы, вкусные пирожные, и хорошо зарабатывал. Мужчину его жизнь полностью устраивала. Он вставал в 4 утра, поэтому к открытию магазина на прилавке уже лежали свежие рогалики, а в кондитерской витал аромат свежесваренного кофе. В 6 вечера булочник закрывал двери своего торгового предприятия и вешал записку, например, такую. Остались булочки крендель и 10 пирожков с капустой. Цена снижена вдвое. Если хотите, стучитесь в дверь жилой части дома». Как понимаете, текст всегда был разный. Когда до позднего вечера никто не забирал товар, Фридрих складывал все в корзину и вез пастору, а уж тот бесплатно раздавал еду тем, кто в ней нуждался. Вечера Фридрих проводил за чтением газеты книг, играл с котятами, которых регулярно рожала домашняя любимица Миза, пил кофе и ходил в гости к соседу Генриху играть в шахматы. Жизнь простого булочника вполне устраивала господина Баума. Собственный милый дом, маленькая, но приносящая стабильный доход булочная с кафе, любимая жена, кошка, хороший друг, вкусная еда, небольшой денежный запас — Ну что еще требуется человеку для счастья? Будь его воля, Булочник бы всю свою жизнь так прожил. Но на беду у Тихого Фридриха угораздило жениться на торнадо по имени Марта. Супруга оказалась диаметрально противоположной по характеру. Чтобы деньги не уходили из семьи, Булочник не нанимал помощницу. Ее роль исполняла супруга. «Надо отдать женщине должное». Она обладала скоростью юной мыши. У Марты в руках все горело и дымилось. Пока муж ставил тесто, жена успевала навести в доме порядок, сварить обед, а потом супруг звал женщину и та в вмиг скручивала рогалики. Марта была вечным двигателем с безумной скоростью, а Фридрих — медленной канонеркой. Брак пары Баум держался на спокойствии и невозмутимости мужчины. Тот философски относился к скандалам, которые с восторгом закатывала слабая половина семьи. Никогда с ней не спорил. Ну разве можно противоречить тайфуну? Он же тебя снесет. Единственное, что огорчало мужчину, отсутствие детей. Но он надеялся, что когда-нибудь станет отцом и привычно во всем соглашался с супругой. Такая позиция мужчины привела к печальным последствиям. В 30-х годах Марта решила уехать в СССР, захотев строить коммунизм. У Булочника не было ни капли желания покидать Германию. Его терзали смутные сомнения, что жизнь в советской России совсем не так прекрасна, как полагает жена. Но спорить с ней он, как всегда, не стал. Тут стоит отметить, что господа Баум были очень молоды на момент отъезда. Мужчине исполнилось 24, а женщине 23 года. Но в то время люди рано взрослели, к сорокалетию многие выглядели как пенсионеры, а в брак, как правило, вступали, еще не отметив двадцатилетия. В Москве паре выделили крохотную комнатку в коммуналке. Марта сразу начала работать на радио, которое вещало на немецком языке. Фридрих занялся домашним хозяйством. Жена вмиг обросла приятелями, муж затасковал в одиночестве. Фридрих надеялся найти работу, пытался устроиться пекарем, но никто не хотел брать на работу человека, который не умеет говорить по-русски. Булочнику жилось плохо, он ощущал себя ненужным. Марта же расцвела, словно одуванчик под солнцем. Она успокаивала мужа. «Подожди немного, все будет хорошо». Потом наступил июнь 1941 года. Удивительно, но Читу Баум не арестовали. Марта по-прежнему работала на радио, а вот жизнь мужа стала намного сложнее. Да, он начал говорить по-русски, но сильный акцент в миг выдавал иностранца. Булочник до смерти боялся, что люди догадаются, что он немец, поэтому открывал рот лишь в случае крайней необходимости. Соседи по коммуналке хорошо относились к Фридриху, но мужчина старался не высовываться из комнаты. В День Победы Марта понеслась на Красную площадь, ликовала со всеми. Жена теперь говорила на чужом языке без акцента, а муж испугался еще сильнее. Он думал, что теперь немцам, которые живут в СССР, плохо станет жить. В сентябре 1952 года исполнилась мечта пекаря. Марта родила сына, которого супруги назвали Вальдемаром. Тут муж решил, что черная полоса завершилась, но он фатально ошибся. В начале 1953-го семью Баум арестовали по делу врачей. Каким образом они оказались среди докторов, этого никто не понял. Чету Баум разделили. Мужа отправили в один лагерь, жену в другой, их младенец оказался в приюте. Мальчику повезло, он попал в интернат, где искренне любили детей. Малыша там быстро из Вальдемара переименовали в Володю, дали отчество Федорович, записали русским по фамилии Деревянкин. Похоже, кто-то из руководителей сиротского дома знал, как переводится на русский фамилия Баум. Директор приюта понимала, что немцу жить в СССР будет трудно, поэтому в документах у малыша было указано «Отец и мать неизвестны, найден в селе Буково, в сарае, ребенку год». Он пока не научился говорить. Получить информацию о его семье невозможно. Деревня Букова была уничтожена фашистами. Все жители расстреляны. Володя Деревянкин быстро рос, рано заговорил, естественно, на русском языке. Малыш оказался на удивление сообразителен, рано полюбил читать. Перейдя в третий класс, ребенок объявил, что хочет стать врачом и упорно пошагал к цели. Аттестат с одними пятерками открыл перед медалистом двери медвуза. Деревянкин был на редкость прилежным студентом. Не влился ни в одну компанию, не пил, не курил, не бегал за девочками. За все годы обучения ни разу не получил на экзамене хорошо. В зачетке у студента стройными рядами стояли только отлично. Такого выпускника сразу взяли на работу в одну из лучших больниц столицы. Деревянкин легко пошагал по карьерной лестнице, защитил кандидатскую диссертацию, собрал материал для докторской. Пациенты его обожали. Но вот коллеги относились по-разному. Кто завидовал, кто считал его карьеристом, но и тем, и другим пришлось признать, что Владимир Федорович — врач от Бога, и он всего добился сам. Деревянкин не скрывал, что он сирота, родителей которого убили фашисты. Поэтому своих отца и мать он не искал. И вдруг... Однажды еще совсем юный студент, вернувшись домой после очередного дежурства, увидел у двери своей квартиры, как ему показалось, дряхлого старика. Тот заплакал и с сильным акцентом произнес по-русски. «Вальдемар, я твой отец, Фридрих Баум. Мама умерла» а мне повезло остаться в живых. Долго искал тебя и, наконец, нашел. Деревянкин растерялся, а седой мужчина вынул из потрепанной сумки небольшой альбомчик с фото, открыл его и продолжил. «Вот, смотри, мне чудом удалось его сохранить. У тебя на правой руке есть родимое пятно, похожее на птицу?» «Да», — кивнул врач. Оно через пару недель после твоего появления на свет проявилось, вдруг улыбнулся старик и закатал рука в своего древнего свитера. Вот смотри, ты его от меня получил. Папа, прошептал ошарашенный Володя. Отец и сын стали жить вместе. Древний с виду дед оказался не глубоким стариком, ему и 60 лет не исполнилось. Через некоторое время младший Деревянкин женился на Елене Виноградовой. Фридрих стал почетным гостем на свадьбе, дождался появления на свет внука Рудольфа, скончался в глубокой старости. Владимир сейчас пребывает в добром здравии. Руди женат на Наташе, у пары есть сын Никита и дочь Марта, названная в честь своей прабабушки, о судьбе которой она пока ничего не знает. Школьницы сейчас... Десять лет.